Соединенные Штаты Америки. Пригород Вашингтона. 18 мая 2009 года. «Ты, как я понимаю, уже все для себя решил». Нижняя губа у отца подрагивала, что было предвестником вспышки гнева. «А ты как считаешь?» – упрямо сказал я. «Я должен наплевать на завещание деда и бросить набитый золотом и бриллиантами транспортный самолет?» «Да никакого самолета и в помине них не было!» Как бомба взорвался, отец. «Ты что, не понимаешь ни черта? Этот старый хрен под старость лет придумал идиотскую историю в духе Индианы Джонса, чтобы вернуть тебя в то дерьмо, что называется Югом Африки! В этой гребаной Родезии я потерял твою мать и не хочу терять еще и тебя из-за идиотских закидонов твоего деда!» Моя мать, Марина Фраскетти, родом из США и семьи итальянских иммигрантов, познакомилась с отцом на сафари в 1969 году, перед началом Большой войны. В 70-м родился я, причем по настоянию матери родился я в США и изначально получил американское гражданство, против чего дед был категорически... А в 79 мама погибла в результате террористического акта, совершенного черными боевиками Занла Солсбери. Мощная бомба, начиненная болтами и гайками, взорвалась в супермаркете, убив маму и еще больше 30 человек. Только по счастливой случайности там не оказался я. Меня за день до этого положили в больницу вырезать аппендицит. Именно эта трагедия стала причиной разрыва между отцом и дедом. За несколько дней до трагической гибели мамы отец сказал деду, что хочет уехать из Родезии, что ему все надоело, что он устал от войны. Дед обвинил его в трусости. Но после гибели мамы отца уже было не остановить. Забрав меня и обвинил во всем случившемся деда, он уехал в США, почти сразу же поступил в морскую пехоту. Наверное, для того, чтобы показать деду, что он не трус. С отцом я никогда на эту тему особо не разговаривал. Вот и получилось так, что в 10 лет я рос в корпусе морской пехоты США. Отец быстро рос по службе, все-таки боевой опыт давал о себе знать и в конце концов стал командиром антитеррористического подразделения. Ирония судьбы, но даже уйдя из морской пехоты, я тоже попал в подразделение, занимающееся борьбой с терроризмом. Подсознательно и я, и отец все-таки помним, что случилось с мамой. «Слушай, па, вскипел я, твои дела с дедом — это твои дела. Мы договорились много лет назад, что в мою личную жизнь ты не умешиваешься». Я решение принял, и от него не отступлю. Вот так вот. «Какая хрен личная жизнь? Мы что, говорим про девчонку, которая тебя залетела?» «Ты ни разу в жизни не был ни в Родези, ни в ЮАР, и думаешь, что это какое-то грёбаное сафари. Но это не сафари. Черные там мочат друг друга. Это у них национальное развлечение». Но стоит только появиться белому, как они объединяются против него. Там полное дерьмо, и ты собираешься у него влезть по уши». «Уже влез», — буркнул я. «Уже». ни хрена ты еще не влез», — сказал отец. «Но чувствую, влезешь». «Что же, удачи тебе. Если до тебя дойдет, что творишь глупость, дай мне знать».